Глава 28. На нас всё время оглядывались, и я могла только догадываться, насколько дестино неуютно под этими взглядами. Лицо не выражало эмоций, но всё же мне казалось, нечто неуловимое изменилось в нём. Мы будто бы стали ближе. Счастливый единорог, прочитав название вывески, улыбнулась я. Даже не думала, что в Несхельме есть подобное заведение. Как ты его вообще нашёл? Это имеет значение, уклончиво ответил мой муж и распахнул перед нами дверь, в которую было вставлено витражное стекло. Звекнул колокольчик. Ты же не искал специально это место, чтобы угодить Итано, хитро прищурилась, заходя внутрь. Не болтай глупости. Меня мягко подтолкнули в спину, а братик проскочил вперёд и сразу побежал занимать место у большого аквариума с рыбами. Положил на лавку своего коня и прилип к стеклу, вызывая мою умелённую улыбку. "Спасибо", улыбнулась дестино и поспешила к брату, пока он что-нибудь не сломал. Таверна оказалась рассчитана на семьи с детьми. Нам сразу предложили блюда, которые могут порадовать ребёнка, и в подарок принесли порцию ванильного мороженого. "Они не готовят мясо на углях", расстроенно протянула, читая перечень блюд. Гавэдина только с гарниром, но есть рыба. Ничего, отмахнулся Дэстин, выглядя очень спокойно и расслабленно. Ты же приготовишь мне, когда вернёмся, не оставишь голодным. Нет, усмехнулась, опуская голову. Часам к 6:00 вечера мы привели Ито на домой. Он безумолку рассказывал о том, как провёл время и хвастался новой игрушкой. Папа закинул его на шею и понёс купаться. Он мне казался счастливым, таким беззаботным, каким я его уже давно не видела. Кажется, этот брак всем только на пользу. Мы заедем за вами через 2 дня, выкрикнула я ему вслед и повернулась, почти наткнувшись на Десса. Так близко он стоял. Он придержал меня за плечи, но отстранять не спешил. Не здесь, взволнованно прошептала я, оглядываясь. Хоть Лизи и гремела чем-то в кухне, Мне не хотелось делать это в доме отца. Хорошо, согласился Дестин и только когда вывел меня на улицу, утащил в туман. Уф, шумно выдохнула Пашатновшась. Ты так часто перемещаешься, но ведь сам сказал, что тьма высасывает жизненные силы. А я восстанавливаюсь. Просто ответил он и направился наверх. Спущусь на ужин в 8. Эм, ладно протянула ему вслед и сначала отправилась в сад. Мои розы требовали внимания. Подрезала вялые листья и срезала три розы, которые скоро завянут, а так Дестин сможет любоваться их красотой, пока стоят в вазе. Закончив, выключила лампы и вернулась в дом. Нашла ёмкость, подходящую для роз, так как ни одной вазы не было. Налила отстоянной воды и добавила немного сахара, чтобы срезанные цветы дольше стояли, получая питательные вещества. В холодной камере ещё оставался кусок мяса, но завтра нужно сходить за продуктами. К мясу приготовила овощи, а себе заварила кофе. Дэстин спустился ровно к 8, а увидев нежно-белые розы, замер. Взгляд словно остекленел. Грудь тяжело вздымалась, выдавая волнение. Он подошёл к столу и, протянув руку, коснулся пальцами бархатных лепестков, которые почти сразу почернели. Поражённо приоткрыла рот, ощущая, как сердце выпрыгивает из груди. Дастин сжал руку в кулак и убрал её за спину. Больше не срезай. Не хочу видеть, как эти прекрасные создания угасают. Хорошо, вымолвила сипло, в горле застрял ком. Дестин молча сел за стол и начал есть. Но казалось, он совершенно не чувствует вкуса, а его взгляд был прикован к одной точке. Сделала глоток кофе и поставила кружку. "Почему в тебе живёт тьма?" не думала, что решишь задать подобный вопрос, но решилась. "Потому что я таким родился", ровно ответил Дестин, не мигая. "Дитя обездна, так нас называют Сайран". Он демон, и его происхождение немного другое. Он высшее существо, а я отброс, результат игры могущественного бога Сурта с матерью Бездной. Ты не стареешь, осторожно поинтересовалась, прощупывая рамки дозволенного. Мне очень не хотелось оскорбить Дестина или спросить то, что заставит его огорчиться, помрачнеть. В некотором роде И меня довольно сложно убить. Тьма не позволит. Прожевал последний кусок и вытер губы салфеткой. К овощам так и не притронулся. Послушай, произнёс внезапно, наконец взглянув на меня. Через 3 дня полнолуние, день, когда я не могу контролировать свою сущность. В такие дни я запираюсь в подвале. Тебе следует после бала остаться в доме отца. Вернёшься на следующий день. Поняла? «Поняла», — протянула хрипло. «И так каждая полнолуние? Раз в две недели? Ты поэтому разрешил мне навещать родных именно в эти дни? Хотел уберечь?» Дестин сглотнул и впервые отвёл взгляд. «Не хочу, чтобы ты находилась рядом». «А та комната?» — судорожно вздохнула, но всё же осмелилась. «Ты спишь в ней?» «Да». «Для чего? Это как-то связано с тьмой?» «Даже мне нужен отдых», — отозвался он, поднимаясь. Камни, из которых сделана комната, были извлечены из бездны. На них вырезаны символы аграрии, духов-защитников. Только в этой комнате я могу не контролировать тьму. Она высвобождается, давая возможность моему разуму отдохнуть. «О-о-о!» — выдохнула изумлённо. «Я даже подумать не могла. Но почему ты мне это рассказал?» Дестин замолчал, а его янтарные глаза сверкнули зловещим огнём. Хочу, чтобы тебя не мучило любопытство. Держись от комнаты подальше. Он резко склонился ко мне, а я вынужденно задрожала голову, почти перестав дышать. Если войдёшь, тьма поглотит тебя и не подавится. Поняла? Поняла, выдавила с типла и как только Дестин отстранился, поспешила к себе, даже не убрав посуду. В висках пульсировала боль. Думаю, меня банально хотели запугать, чтобы я держалась подальше не от комнаты, от Дестина.